Глава первая. Путь на север. Карета раскачивалась из стороны в сторону, периодически заставляя меня не просто дрожать, а буквально подпрыгивать на месте, словно везли не принцессу, а дрова. Третьи сутки в пути, а ощущения такое, словно едут целую вечность. Свадьба, если ее так можно было назвать, прошла буквально за какие-то пять минут. Рихард, а именно так звали моего супруга, притащил прямо ко мне в спальню местного священника. Без понятия, сколько ему заплатили, так как по лицу священнослужителя было прекрасно ясно, что он не то, что свадьбу с моим участием проводить не хочет, а даже дышать одним воздухом. Постоянно прикрывал рот и нос белоснежным рукавом своей рясы, словно ей источала яд и миазмы. Однако он все же просунул мне под нос огромную книгу и березгливо бросил. Распишитесь, и я уйду. Я взглянула на содержание книги и осознала, что ни слова разобрать не могу. Ни одной буквы, ни одного символа. Тут даже привычных мне строк не было. Просто какие-то рисунки, петельки, геометрические фигуры. И где я должна здесь расписаться? Да и что именно должна написать? Я не... попыталась объясниться. Однако Рихард резко выругался, с яростью схватил мою руку, сучил в нее пишущее перо, изначально окунув чернильницу, и силой заставил что-то нарисовать в самом углу книги. Это было настолько грубо, что даже перо под нажатием сломалось. На страницах книги образовались дыры, да и упавшие капли чернил образовали страшную черную кляксу. Но священник принял это, тяжело вздохнув. Закрыл книгу после чего посмотрел в сторону Рихарда так, словно бы сочувствовал ему и от всей души желал тому удачи. А на то, что у меня в тот момент чуть пальцы из суставов не выбило, так еще и вся тыльная сторона в чернилах теперь измазана. Плевать. Этого словно никто не видел. Радует то, что я не находилась в темнице, а была в более-менее комфортных условиях. В спальне, хотя и с решеткой на окнах, и закрытыми дверьми. Мне даже была предоставлена еда. Вернее, могла бы быть предоставлена, если бы горничные намеренно не выбрасывали всю приготовленную для меня еду на пол. «И как вам, принцесса?» — спрашивали они у меня. «Теперь вы побудете в нашей шкуре и познаете, каково нам было, когда вы заставляли нас слизывать воду с пола, мучая жаждой». На это я никак не реагировала, так как успела понять, что оказалось в теле жестокой и беспощадной девушки. Хоть она и молода, но успела заслужить репутацию королевского монстра. За все то время, что я провела в замке, не было ни одного человека, который бы хотя бы не ненавидел принцессу. Разумеется, вся эта ненависть обрушилась именно на меня. Хотя не сказать, что это меня хоть как-то беспокоило. Нет, не так. Я вообще ничего не чувствовала с того момента, как оказалась здесь. Я видела, как на меня кричат, угрожают, унижают, пытаются задеть. Понимала, что это неправильно, но при этом никакой обратной реакции дать не могла. Эмоций просто не было. Ни грусти, ни обиды, ни страха. Словно бы все это время находилась где-то в стороне и наблюдала за происходящим, а не принимала непосредственное участие в этом. Поэтому даже когда Рихард угрожал мне расправы за неподчинение, я повиновалась. Не потому что было страшно, а потому что логически не видела смысла противиться. Мне не верят. И это неоспоримый факт. Да и мысли постоянно блуждали, не позволяя сосредоточиться на чем то одном. Все казалось каким-то неправильным, таким неуместным и устаревшим. Эти наряды, обращения друг к другу и даже дизайн помещения. Я была лишним элементом во всем этом, но до конца не понимала, в чем именно причина. Мне здесь не место. Однако на следующее утро, после того, как я и Рихард расписались и уже вроде как состояли в браке, Ко мне пришла так, то все же ответила на некоторые мои вопросы. Еще даже не рассвело, как дверь в комнату открылась. Ты уверена? услышала настороженный вопрос одного из стражников около моих дверей. Сейчас она спокойна, но после всего того, что она с тобой сделала? Я... Я должна это сделать, иначе до конца своей жизни не смогу успокоиться, произнес робкий женский голос на что мужчина тяжело вздохнул и впустил девушку в помещение. В комнату вошла та самая горничная, которую я увидела вчера. У ее теле находится душа настоящей принцессы. В руках девушки были поднос с едой и чаем. Голова опущена, а плечи слегка дрожали, словно от сильного страха. Она тяжело дышала, всем своим видом демонстрируя беззащитность, страх и психологическую травму, которую ей пришлось пережить, будучи рядом с монстром. Вот только это все игра. Игра на одного зрителя, который продолжал смотреть на девушку с откровенным состраданием. «Я буду здесь», — бросил он напоследок, закрывая за горничной дверь. «Если что-то случится, кричи, я тут же прибегу». «Спасибо», — тихо отозвалась горничная, робко улыбнувшись. Но все в миг исчезло, когда дверь за спиной настоящей принцессы наконец-то закрылась словно маска слетела, обнажив высокомерие, раздражение и неподдельную злость. «Что за жалкий сброд?» — прибежит он. «И что дальше?» — ведут себя так, словно что-то собой представляют. «А ведь при моем правлении даже слова лишнего сказать не могли. Смешно!» Девушка положила поднос с едой, после чего стала демонстративно сама же ее и поедать. Рядом стояло большое белоснежное кресло, но она предпочла сесть на сам обеденный стол, игнорируя любые нормы и порядки. Я же до сих пор находилась на кровати и даже не думала о том, чтобы подняться. Лишь спокойно наблюдала за поведением бывшей владелицы тела. «Чего смотришь?» — со злобной усмешкой спросила девушка. «Злишься на меня? Ненавидишь? Хочешь рассказать всем правду? Вперед! Только тебе никто не поверит!» «Ни единому твоему слову». «Нет», — отрицательно покачала головой. «Я не злюсь и не испытываю ненависти». «Неужели?» — бросила та, после чего резко спрыгнула на пол и ринулась ко мне. Приблизилась практически вплотную, после чего наклонилась к лицу, чтобы лучше видеть глаза. «Ха! Этот чертов маг не прикрепил как следует душу. Учитывая, сколько ему заплатили, мог бы и постараться. Хотя...» Выпрямилась и усмехнулась. «Мы планировали, что это тело долго не проживет. Ведь короля уже прилюдно казнили. А вот ты...» «Тебе повезло пожить еще пару дней. Но не надейся на милость Рихарда. Я знаю этого ублюдка слишком давно. Он скорее с ядовитой змеей спать ляжет, чем позволит принцессе Жаклин прожить дольше положенного. В принципе, он уже получил от тебя то, что хотел, и стал новым правителем королевства. Даже забавно». «Вчерашний варвар и раб стал новым королем, однако его любит народ». Я смотрела на девушку и никак не реагировала, слушала ее и узнавала все больше и больше информации. То есть Рихард в прошлом был рабом, и сдается мне, что он принадлежал именно принцессе Жаклин. Девушка заметила мое безразличие на лице, отчего раздраженно вздохнула и цокнула языком. «Скука», — тихо произнесла она, возвращаясь к столу. Словно с безмозглой куклой разговариваю. «Эй!» — помахала мне рукой. «Скажи что-нибудь!» «Они все ненавидят тебя», — начала я осторожно, и девушка тут же заулыбалась. «Да, это так», — с некой гордостью бросила она. «Почему?» «Почему?» «Да потому что они лишь жалкие крысы и тараканы, не понимающие, что служить мне. Это высшая награда, на которую они только могут рассчитывать». Да, возможно, периодически меня слегка заносило. Несколько людей неожиданно погибли во время наказаний. Также имелись и те, кто умер во время экспериментов. Но, с другой стороны, они должны быть мне за это благодарны. Я их принцесса. Я та, ради кого они вообще существуют в этом своем жалком мире. Без меня их жизнь бессмысленна. Теперь уже нет. Спокойно произнесла я заставив девушку тем самым на несколько мгновений замолчать от растерянности. Теперь ты не принцесса, а обычная горничная. Неужели? Неожиданно усмехнулась она. Это пока. Думаешь, я так просто соглашусь на этот ничтожный статус? Я схватила горничную лишь потому, что у меня не было больше времени. В принципе, я даже имени ее не знаю. Но, с другой стороны, девушка покружилась по комнате, как бы осматривая себя со всех сторон. Это отличный шанс, чтобы очаровать и пленить нового короля. Если понадобится, даже наследника для него рожу. Но он ведь женат на мне. Ты? <с> ты действительно думаешь, что у вас что-то может получиться? Милочка, я без понятия, кто то и откуда, но посмотри сюда. Указала себе за спину на поднос с едой, которую она же и принесла. Это твоя последняя порция еды. Ведь скоро ты сдохнешь, как последняя бродячая псина. Рихард уже отдал приказ приготовить тебя к поездке. Поездки? Не поняла я, на что горничная лишь злобно усмехнулась. Скоро сама все узнаешь, протянула она. А теперь вставай и переодевайся. У нас осталось мало времени. Завтра отправишься на север и останешься там до начала бракоразводного процесса холодно произнес Рихард, даже не посмотрев в мою сторону, а продолжая что-то заполнять в документах. «Север?» — спросила я, почему-то почувствовав, что это опасно. В сознании всплыли образы бескрайней заснеженной пустоши, где даже деревья не растут, только скалы и снег. Трудно понять, откуда эти воспоминания. Они не принадлежали мне. «Там же ничего нет, кроме снега и льда. Желаете мне смерти?» «Это уже твои проблемы». Холодно произнес он, наконец-то оторвав взгляд от документов и посмотрев в мою сторону. При этом взгляд был настолько колючим и переполненным ненавистью, что если бы одними глазами можно было убить, я бы уже давно валялась на полу мертвой. Во всяком случае, именно этого он мне и желает, но не может исполнить. Невзирая на то, что принцессу ненавидит все королевство, он все же предпочел взять власть в свои руки при помощи брака, а не через публичную казнь. Хотя все-таки короля демонстративно обезглавили. И все же Рихард сказал развод: А когда начнется развод? Решила все же спросить. Тогда, когда я полностью закреплю свою власть, ответил он, после чего отмахнулся от меня, словно от назойливой мухи, тем самым дал понять, чтобы я его более не беспокоила. На следующий же день мне предоставили карету одного рыцаря и кучера, которые и обязаны были привести к моему новому дому на Крайнем Севере. При этом я уже тогда заметила, что хоть меня и разодели в дорогое платье, предоставили драгоценные украшения, и даже карета была весьма королевского уровня, с собой не дали даже самой небольшой сумки со сменной одеждой, едой и личными вещами. То есть... То, что было на мне в данный момент, и есть все мое имущество. Ах да, а также замок, к которому я теперь направлялась. Рихард назвал его «свадебным подарком». Этот замок останется со мной и после развода. И, пожалуй, все. Все остальное быстро переписали и передали под правление самого Рихарда и его людей. Как я поняла, даже местная аристократия, хоть и не была особо довольна, ничего не могла сказать против, так как элементарно боялась за свою жизнь. Они предпочли занять выжидательную позицию и посмотреть, что будет дальше. Ну, это ладно, не так уж важно. Третьи сутки в пути. С каждым днем температура на улице стремительно понижалась. Уже на второй день я поняла, что карета, которую мне предоставили, совершенно не предназначена для холодов. Изо всех щелей дул ветер, а ночной мороз, казалось, пробирался до самых костей. И ведь даже учитывая, что на мне было роскошное платье, о зимней или хотя бы осенней одежде никто даже не пытался подумать. Можно было бы попросить одежду или плед у жителей пригородных территорий, если бы таковы были. Наша карета словно специально избегала людских поселений. Только поля, леса и горы. А когда на третий день я увидела из окна кареты снег, который покрывал все вокруг, то поняла — мы почти приехали. Небо над головой помрачнело. Деревья вначале поредели, а после и вовсе перестали показываться на пути. Был лишь снег и острые черные обледеневшие камни, которые торчали из сугробов, подобно острым акульим зубам. И в какой-то момент карета остановилась. Все, дальше дороги нет» услышала мужской голос. «Выходим». Вначале я услышала приближающийся хруст снега, после чего дверь в карету резко распахнулась, впуская в салон лютый мороз. «Приехали, ваше высочество», — просил мужчина, который являлся моим кучером. «Выходите. Дальше до замка в гору придется идти на своих двоих». «Что?» — спросила я, после чего посмотрела на свою обувь. На ногах красовались аккуратные голубые туфельки-лодочки, в которых весьма удобно ходить летом по траве, а не зимой по сугробам. «В таком случае я подожду слуг из замка. Они проводят меня». «Пхех!» — вырвалось из уст кучера, после чего он раздраженно сплюнул в сторону. «Какие слуги? Кто провожать будет?» «Замок пустует уже больше двадцати лет. Тут никого нет и быть не может. Хотя нет». Теперь тут будет одна принцесса до пары до времени. Я не...» — начала говорить, отказываясь выходить из кареты. Но неожиданно дверца кареты открылась и с другой стороны. На этот раз там был рыцарь, который, по идее, должен был меня защищать. Но он защищал только себя и свое финансовое состояние. Увидев меня, мужчина резко схватил меня за руку и силой вытолкнул на улицу, швырнув в ближайший сугроб. Не успела прийти в себя, как почувствовала, что с моего тела снимают все украшения. Серьги, ожерелье, кольца, браслеты и даже заколки для волос. Не осталось ничего. «Что вы делаете?» Только и смогла спросить я. «А ты думала, что мы тебя сюда запросто так везли? Это наша плата!» Дерзко бросил рыцарь, усмехаясь и отступая назад, после чего посмотрел на кучера. «Как и договаривались, по побрякушки мои, а карета твоя!» «Все остаются в плюсе». «Я свое слово держу», — кивнул кучер, вытирая рукавом сопливый нос, после чего поспешил обратно сесть на рабочее место и взять поводья. «Принцесса», — обратился он ко мне, напоследок обернувшись, «рекомендую вам не сидеть здесь, а поспешить в свой новый дом, а то вдруг еще простынете». После этих слов рыцари кучер громогласно засмеялись. Но ответить им я все равно ничего не успела и не смогла. Карета быстро развернулась и на всех парах умчалась прочь по проложенной колее. Я осталась одна посреди заснеженной территории. Понимала, что, скорее всего, где-то тут сегодня и умру. Но все же мне ничего не оставалось, кроме как подняться и на дрожащих ногах начать двигаться в гору. Замок и в самом деле виднелся вдали, только до него чуть больше километра. Будь на мне зимняя одежда, да и обувь подходящая, я бы смогла преодолеть это расстояние. Однако сейчас тело все содрогалось от холода. Ноги утопали в снегу, а к и без того тяжёлой пышной юбке прилипало все больше снега, образовывая наледь. Шаги неустойчивые. Спотыкалась и падала практически на каждом метре, теряя чувствительность в теле. И вот в какой-то момент я вновь упала в пышный сугроб. Да вот только на этот раз падение не завершилось хрустом снега. Нет, оно продолжилось. И, к своему удивлению, я падала еще секунд шесть, погружаясь в кромешную темноту. Под телом словно образовался каток, который по инерции утаскивал меня все дальше и дальше. Только оглянувшись, я поняла, что упала не просто в сугроб, а в пещеру, которая была слегка прикрыта снегом. И, учитывая, что мой путь не кончается, Пещера не просто глубокая, а буквально бездонная. Ко всему прочему, было скользко. Не ухватиться, не зацепиться я не смогла. Лишь длительное скольжение вниз, однако и у него оказался конец. В какой-то момент тело замерло, достигнув дна. Вокруг не было снега и льда, да и температура значительно теплее, нежели снаружи. А когда глаза привыкли к смене освещения, я поняла, что в пещере имелся свет. Это были кристаллы, которые буквально росли из стен пещеры. Они излучали легкий неоновый изумрудный свет. Если подумать, то довольно тусклый. Но учитывая, сколько в пещере было кристаллов, света вполне хватало, чтобы осмотреться. Но я не видела в этом смысла. От резкого перепада температуры и окружающего меня тепла тело стало потихоньку согреваться, отдавая сильной пульсирующей болью в конечностях. Дрожь усилилась. На ум пришла одна простая мысль. Наверное, это конец. Но как только я об этом подумала, из темных глубин пещеры услышала тихий, но при этом отчетливый мужской голос. «Дитя, подойди ко мне, дитя». Я не знала, кому он принадлежит. Голос был нежным, мягким, обволакивающим, словно шелк. Но в одном была уверена. Я здесь не одна.